Александра Черчинь. «Ведьма против мага». Читает Леди Арфа. Глава первая. В которой начинаются приключения нашей героини и появляется красавчик-маг. Ведьм есть одна традиция отличная, замечательная и просто потрясающая традиция. Ежегодно, именно 1 апреля, мы шутим, и шутим не просто так, а над магами, а в идеале над самыми крутыми магами. И я, как лучшая ведьма на курсе, выбрала себе цель соответствующую лучшего боевого мага-выпускника. Аэрн Дрель являл собой все то, что ведьмы не любят. Силу, власть и непробиваемую самоуверенность в том, что все вокруг должны его нежно любить и трепетно обожать. Собственно, именно на почве первого пункта мы с ним и не поладили еще на третьем курсе, когда его перевели в наш университет. Айерн умудрился сразу поставить себя так, что буквально за пару месяцев получил неформальный титул короля факультета, сместив оттуда предыдущего правителя с обширными ожогами и повреждениями. Предыдущего, самого крутого боевика, ведьмы тоже не любили, но после проклятия нескончаемой диареи между ними установилось хрупкое перемирие. Это ознаменовалось тем, что ведьмы снимают диарею и больше так не шутят, а маги нас не задирают. Мир продлился почти год, и, надо сказать, что это была золотая пора в жизни ведьмочек. Пока полтора года назад к нам не явился этот полуэльф, чтоб его черти унесли. Вы считаете, что эльфы — это нежные и трепетные создания, которые выращивают цветочки и смотрят на вас с высоты собственного высокомерия? Да если бы на этом проблемы заканчивались, я была бы самой счастливой ведьмочкой в королевстве. Увы, Аэрн Дариэль по второй части своей родословной являлся вампиром. И это, в общем-то, объясняло половину его странностей. Но, ко всему прочему, он был еще и редкостный ему В общем, ведьмы так не ругаются, но я гарантирую, что именно такой он и есть. Федана! Громкий шепот подруги прервал мои сладостные воспоминания. «У нас дверь не открывается!» И тут какая-то записка, но взять не могу, пальцы обжигает. Кстати, на ней твое имя. Я почти скатилась с кровати и, как была в свободной сорочке, бросилась к двери. Перестроила зрение и едва не выругалась, потому что по контуру проема виднелось чуть заметное зеленоватое свечение. Провела рукой по деревянному полотну, Все же выругалась и проговорила. Дверь срослась с дверной коробкой. — Но как? — изумленно ахнула Лада, нервно переплетая светлые волосы. Я только мотнула головой, отчего моя толстая русая коса сползла со спины на грудь. Присела и, подхватив с пола письмо, что кольнуло искорками все той же зеленоватой магии, подошла к столу. Быстро вскрыв конверт, достала из него листок, на котором было каллиграфическим почерком выведено. «Доброе утро, Видана! Желаю тебе изобретательности и креатива на пути к занятиям, потому как они точно пригодятся. А еще советую откопать в себе немного женской мягкости» гибкости и покорности, потому что они тебе тоже понадобятся сегодня вечером. По скриптум. С первым апреля, ведьмочка! Я же говорил, что следующий ход за мной. Веда! С нарастающим ужасом в голосе протянула соседка. Он же про прошлый год. Ты тогда ему в бальзам для волос краски сыпанула и состава для завивки. Хм. Я мигом вспомнила, как самый брутальный и красивый парень факультета, который, судя по всему, очень гордился своим имиджем, примерно месяц ходил с прической а-ля барашек». Первый день, как я слышала от этой картины, хохотал весь боевой факультет, так как к пушистости прилагался еще и ярко-розовый цвет волос. И если с краской он справился, то вот с травяным заговором для волос сладить не получилось. Поэтому Аэрн честно ненавидел меня почти тридцать дней, а я наслаждалась» пока он не подогнал ответную месть. Правда, у меня покрасились и кожа, и волосы, так как противный полуэльф не ограничился шампунем и испортил в том числе пену для ванны, поэтому я неделю ходила вся зеленая, как кикимора, пока не сварила антидот. И да, надо мной тоже ржали. В общем, все время нашего знакомства ознаменовалось одним словом. — Соперничество. — Тебе конец, — поддержала меня Лада. — Спасибо за участие, — едко ответила я и села на кровать. — Что делать? — не прекращала страдать, заламывая руки подруга. — Если мы опоздаем, то Светомира Елизаровна отправит на дежурство к некромантам. Она же обещала. — Угу за третье — опоздание к целителям, за четвертое — к некросам, а за пятое — к боевикам. В прошлый раз я вместе с нашими белыми холамидами медитировала над Мандрагорой, потому что выкапывать ее надо строго в определенное время, причем до секунды, иначе все ценные свойства терялись, а к некромантам не хотелось. Ходят слухи, что ведьмы у них или склепы отмывают, или от умертвей убегают. Хм, еще непонятно, что хуже. А у боевиков на нас заклятия отрабатывают, потому что на ведьм почти ничего не действует. Причем каждый раз слабое место разное. Поэтому магов учат за три заклинания его находить. Обычно тренируют на фантомах, но и от живой натуры не отказываются. Ведьмин круг здесь в подчиненном положении и всячески угнетается, увы. Веда! в голосе подруги отчетливо слышалась паника. «Я не хочу к некромантам! Меня Мандрагора Уцелителей почти оглушила в прошлый раз!» «Я тоже не хотела, но, кажется, благодаря Аэрну придется». Быстро вытащила из шкафа ученическое платье, натянула и, на ходу заплетая косу, вновь двинулась к двери. Через пару минут с сожалением вздохнула и покачала головой. «Никакие наши чары и снадобья не помогут». Этот мерзавец пробудил суть дерева, и оно ожило, чтобы пустить корни в косяк и пол. «Маг!» Лада выдала это таким тоном, что можно было не сомневаться. В устах ведьмочки слово «маг» носило исключительно ругательный характер. «Хуже!» — скривилась я и припечатала. «Эльф!» «Тоже те еще лесные твари!» — согласно кивнула подруга и задала насущный вопрос. «Что делать-то будем?» Проявлять смекалку, как и советовал...» демонов полукровка». Распахнув окно, я оценивающе посмотрела вниз на густые розовые кусты, красу и гордость нашего коменданта. Он тоже был на какую-то часть эльфом, и этого хватало, чтобы являться жутко занудным и противным типом. Вообще ходили слухи, что некогда на заре времен, когда люди еще были грубы и невежественны, а вампиры и не думали эволюционировать в нетопырей и нечто человекоподобное, эльфы были прекрасны, мудры и величественны. Красивые морды с заре времен изменений не претерпели, а вот все остальное эльфов прокляли. Один из древних василисков повздорил со страухим герцогом, причем так крепко, что наслал на всю расу заклятие истинное лицо. И настоящий лик древней расы оказался далек от праведного. С тех пор у нас хуже эльфов только тролли, и то не факт. Но они все еще красивые, да. Так, сейчас нужно думать не про дела минувших веков, а о проблемах более насущных. — Второй этаж! — попыталась было вас звать к моему здравому смыслу Лада. — Ага! — кивнула я, стаскивая с кровати простыни и связывая их узлом. — Коллекционные розы скелетона! — с еще большим ужасом прошептала девушка. — Фитана, он же нам за один сломанный цветочек руки и ноги оторвет, а потом обратно приставит, но не на свои места! «Именно поэтому нам очень важно не попасться. И вообще просто от стены оттолкнись, а дальше как на тарзанке. Отлетишь за пределы розария и спрыгнешь. Я высоты боюсь. А некромантов?» Коварно спросила я и усмехнулась, наблюдая за тем, как соседушка бодро рванула помогать мне привязывать край самодельной лестницы к ножке кровати. Эх, жаль, что метлы не разрешают брать с собой до выпускного курса. Призывать я тоже пока не умею, так что приходится обходиться подручными средствами. Итак, все было готово, и я, закрепив сумку на поясе, отважно перекинула ногу через подоконник. Удача сопутствовала мне ровно пять секунд, а после повернулась лицом к кому-то другому. В общем, можно догадаться, к кому, да? Вай, какие виды с утра пораньше! Век не забуду твои панталончики в синий горошек. Ведушка, если ты хотела меня впечатлить, то тебе это однозначно удалось. Я в восторге, покорен, раздавлен, практически валяюсь у твоих, а, будем честны, не ног, а круглого местечка повыше. От неожиданности я разжала пальцы и с визгом рухнула вниз, прямо в объятия коллекционных росскелетона. очень дорогих и безумно колючих. Наша страстная встреча не состоялась только потому, что в полуметре от золотистых бутонов меня поймали сильные руки. Ох, веда, балуешь ты меня, ей-богу, балуешь! «Утро однозначно задалось!» Наглая и отвратительно красивая зеленоглазая рожа, напротив, прямо-таки светилась самодовольством. «Аэрн!» — обреченно констатировала факт я. «Да, ведьмочка, да!» — многозначительно ухмыльнувшись, ответил полуэльф, сверкнув вампирьими клыками И в очередной раз взмахнув большими нетопыринами крыльями, благодаря которым мы и держались в воздухе. Что ты здесь делаешь? Риторический вопрос веда. Разумеется, наслаждаюсь своим триумфом и по совместительству видами. Никогда не думал, что увидим под платьем и как выяснилось зря. Сволочь мрачно констатировала я. «О, да!» Вновь расплылся в улыбочке Айрн. «Мерзавец!» Я продолжала делиться своим честным мнением по поводу этого чудища клыкастого. «Несомненно!» воодушевленно согласилось чудище. «Спусти меня на землю!» «О, конструктив пошел! Да неужели?» Очень хотелось в ответ поведать, Куда может отправиться сам господин Дариэль? Но, увы, нельзя. Я же ведьмочка. Я же существо культурное. Культурно придумаю месть, элегантно отомщу, заботливо прикопаю труп и организую очень хорошие поминки. Я с ненавистью смотрела в зеленые, как вековой лес, глаза вражины. Он отвечал мне тем же. Трогательное единение взглядов и сердец нарушил встревоженный голос снизу. «Хватит обниматься! Скелетон вот-вот может прибежать! Что тогда делать?» Это был аргумент. «Наш комендант — это всем аргументам аргумент!» Судя по всему, Айрон тоже так считал, потому что спустя несколько секунд аккуратно поставил меня на землю. Я поправила юбку и мило улыбнулась лучшему другу моего врага и, по случайному стечению обстоятельств, двоюродному брату. «Смерти тебе!» — вежливо пожелала некроманту всего хорошего, мучительной, дабы в личи переродиться. Он только поморщился и с осуждением покосился на меня. В отличие от многих одержимых перерождением некросов, превращаться в личи он не хотел — Я это на сто процентов знала, поэтому и шутила на эту тему. Бриону Светозарову объективно не повезло. Он родился первым за десять поколений некромантом в семействе целителей и ведьм. И то ведьмы были там в порядке исключения с тех самых пор, как в ВУМе все же завели ведический факультет, просто соединив заведение со школой ведьминого круга. «Пакостей тебе, Видана!» «Ага, достойно ответил. Ничего не скажешь». «Но мы же вроде как не в Академии Триединства учимся, братец!» Я поправила волосы и отступила от с интересом слушающего нас полуэльфа на пару шагов. «Так что пожелание не актуально. Зато соответствует внутреннему содержанию». Вмешался в наш чрезвычайно родственный диалог противный остроухий, вновь сверкнул длинными клыками. «О да!» — протянул братец, и парни засмеялись. «Гады! Что один, что второй! Недаром я Бриона еще в песочнице погремушкой била. Но, видимо, по голове стучать все же стоило осторожнее». Несмотря на то, что двоюродного брата с раннего возраста отдали в ученичество к одному из городских некросов, виделись мы часто. Магическая составляющая влияла на кровь, и потому не было никаких последствий у близкородственных браков, чем волшебники, разумеется, пользовались. Потому нас с Брионом планировали поженить с раннего возраста, но после все же оставили эту затею. Наш занятный обмен любезностями и мои воспоминания прервало громкое ойканье откуда-то сверху. Вскинув голову, мы получили удовольствие наблюдать ведьмочку Ладу, слившуюся в трепетных объятиях с веревочной лестницей. — Веда, сними меня отсюда! Я боюсь! — Тогда зачем полезла? Простонала я, так как ввиду наличия крылатой сволочи в лице Аэрна был шанс упросить его помочь. «К некроматам не хочу!» Провыла подруженька, вжимаясь побледневшей мордочкой в такие же белые простыни. Брион хмыкнул и, задрав голову, спросил. «Что это ты ко мне не хочешь?» Может, я только тебя и жду. Проступки считаю, самое лучшее у мертвей откапываю. Падай в кусты, ладушка, тогда тебя точно к нам отправят. Ну, или повиси еще немного, и вы на занятия опоздаете. Ты тоже, намекнула я на то, что меры наказания на всех факультетах одинаковые, и пойдешь к нам, потому что ведьмам тоже надо на ком-то зелья и чары тестировать». У нас как раз тема приворотов скоро. Некромант побледнел еще больше и с мольбой посмотрел на своего клыкастого друга. Ну а тот, как классическая корыстная, остроухая сволочь, осведомился. — А что мне за это будет? — Ты же мой друг! — возмутился Брион. — Твой-то да. А вот с ведушкой мы, можно сказать, враги. Вновь начал улыбиться этот... Мерзавец, вызывая огромное желание дать ему по зубам И потом снова дать кости рост, а обезболивающее зажилить А после сидеть около кровати и с ласковой улыбкой садиста наблюдать за мучениями Кости растут больно, но ну а вампирские клыки еще и очень чувствительны Ходят слухи, что они у них вообще эрогенная зона «Извращенцы зубастые!» «Ну, какие же мы враги, а, Ирушка? В том же тоне ответила ему я, ласково, лучезарно улыбаясь. «Мы же практически друзья!» «Правда?» Он вскинул темно-золотистую бровь и, заправив выбившуюся из косы прядь волос за острое ухо, продолжил. «Ладно, дорогая моя подруга, «Я помогу твоей соседке, но при одном условии». «Ну?» — мрачно спросила я нутром, чуя, что условие мне не понравятся. «На свидание со мной пойдешь», — спокойно проговорил полуэльф и сложил руки на широкой груди, выжидательно глядя на меня. «Что?» — потрясенно выдохнула я во все глаза, глядя на парня, — «Ты с ума совсем сбрендил? Или, может, алкоголь с вечера не выветрился? Я слышала, что вчера боевики знатно гуляли». «Ага, у нас был зачет, и я его сдал лучше всех за последние несколько лет, потому и отмечали. Но сейчас мы не про мои подвиги на Ниве учебы, ведьмочка. И да, хочу напомнить, что твоя подруга все еще болтается в Поднебесье». И судя по треску ткани, скоро повторит твой полет к розочкам скелетона, но ей может повезти гораздо меньше. Я бросила взгляд на мелко дрожащую Ладу, а после решительно кивнула. Будь по-твоему, Ира — Неужели именно так разговаривают с безмерно симпатичным тебе мужчиной-ведушка? Погано ухмыльнулся остроухий. «Нежнее надо быть, ядовитая моя, нежнее!» Не дожидаясь ответа, он расправил крылья, одним прыжком взмыл в воздух и, осторожно сняв судорожно вцепившуюся в него ладу, поставил на землю рядом со мной. «Все, девчата, теперь можете подхватывать свои симпатичные кружевные юбочки и бежать на свои ведические занятия!» — махнул рукой Аэрн. Не глядя на меня, он подхватил с травы сумку и, не торопясь, двинулся к главным корпусам. Брион странно посмотрел на меня, потрепал по плечу и рванул за другом. Лада посмотрела на удаляющихся парней, потом на меня и спросила. «Это что сейчас было-то?» «Без понятия. Тебя Аэрн Дариэль на свидание пригласил!» Сплеснула руками Лада и закончила. Девчонки помрут от зависти. В том и проблема, Ладушка, в том и проблема. Вряд ли они помрут. Скорее я копыта откину. Ты помнишь, сколько девок этот остроухий гад перепортил? Подружка нервно закусила губу и вцепилась в толстую косу. Так... Ладно. Я решительно ухватила ее за рукав и потянула в сторону здания ведического факультета. Станем разбираться с проблемами по мере их поступления. Сейчас нам нужно не опоздать. Кстати, а что ты придумала в качестве сюрприза для него в этом году? Секрет. Кровожадно усмехнулась я в ответ. Но это внезапное приглашение мне только на руку.